Глава тридцать шестая. Фу ты ну ты, колбы гнуты. Честно, сама не верила, что фокус прокатит. А он взял и прокатил. Даёшь пену, большую и розовую. Только запасы де кокта кончились нафиг совсем. Я же мпшикалась каждый раз, как лис отворачивался. Козявкин активно не одобрял, но его не спрашивали. Чёрт меня дёрнул ему про котят тогда подсказать. Не спорю, для сонления отмаза вышла неплохая, Но этот ребёночек теперь каждый раз интересуется, как скоро я начну яйца нести, и агитирует за мамулю, как с «Гнезда вообще» и детёнышей в частности. Мне от его мыслеобразов, в которых он передаёт различные степени неприличности и мимимишности на тигра тигродраконий лад, иногда не по себе, а бедного лиса так и вовсе корёжит. Под эти мысли я быстренько использовала домашнюю заготовку. «У меня сбоку от входа в прятательную щель, на подпорках из других камней, покруглее и помельче, была приспособлена большая глыба песчаника, которую я сейчас с бодрым пыхтением подтолкнула в нужную сторону, тем самым перекрыв себе обратный путь, а гончему лису намек на то, что тут когда-то была дыра в горе. Пусть думает, что у меня портальный свиток был в кармане припрятан, и его пленница так хитро колданула». Для верности, я еще быстро схватывающимся раствором замазала щели по периметру каменной глыбы и немного выдохнула. Так, теперь замок. Кое-кто, когда покупал поводок, не рассчитывал сажать на него людей. Цепь для тигра заточена. Поэтому замок, с помощью которого зараза застегнута вокруг моей италии без магических свойств. Обычный бронзовый, но весь из себя с хитрым запором. Ключа у меня нет, но против лома нет приема. В нашем случае против химии. С замком я справилась с помощью ядреной смеси кислот. Просто пережгу одушку. Потом цизопирательная цепь, которую я сперла у товарища Санлини, отправилась в рюкзачок. Мало ли пригодится. Туда же в спешном порядке сыпались прочие удобства, которые я себе тут организовала. Все равно ждать больше нечего. Гу Юнжэнь очень упертая главзло даже не сомневаюсь что призраку он продавит и втиснится в испытательный лабиринт прихватив с собой помощника за что ему дополнительное спасибо потому как такое бодрое и деятельное начальство просто не даст лису времени тщательно обнюхать ущелье а мне прямая дорога через другой выход и бегом вокруг горы к тем кустам откуда меня прожигали взглядами если троица академиков хватит мозгов не лезть в пену и лабиринт одновременно с глазлом Есть шанс лично наладить всем троим пинка в нужном направлении. А на бегу можно немного отвлечься и подумать, с какой стати мне так понравилось спать в обнимку с Диким Лисом. И целоваться было очень приятно. И вообще... Мама дорогая, только этого не хватало. Очнись, джейсин У тебя никаких лотосов ни в каком месте не отросло. Сан Линь близко не влюбится. Что бы там Козявкин не придумывал насчет совместных яиц... Не зря же Лиса так передёргивает при одной только мысли о женитьбе. Мрачно хмыкнув себе под нос, я выбралась из кустов. Они очень удачно маскировали запасной выход моего убежища. Наскоро сориентировавшись, набрала скорость. Вот спасибо сказочному миру. Даже такие слабачки по местным меркам могут дать фору олимпийским чемпионам с земли. И поскакала. И прискакала. Да, я не собиралась больше прятаться от глав добра все равно они меня уже видели. Но и врезаться со всего разбегу в домашнего лиса так, чтобы сбить его с ног, все же перебор. «Слезь с моего жениха!» Первым делом рявкнула Лан Линь, как только к ней вернулся голос. «Ты, ты! Мы все видели! Ты была с врагами Академии! Ты обнималась с этим!» «Ты бы тоже обнялась с кем угодно, хоть с крокодилом, если бы знала, что иначе тебя прибьют!» Пожала я плечами и попыталась сползти с распростертого в кустах парня. Ага. Не тут-то было. Домашний лис вцепился в меня почти так же крепко, как дикий. Обхватил талию обеими руками и держался. И смотрел непонятно снизу вверх. Ресницами шикарными хлопал. Я не на шутку забеспокоилась и машинально наклонилась потрогать лисий лоб. Сама не знаю зачем. Ну, то есть знаю. Температуру хотела проверить. Хотя глупее поступка в этой ситуации придумать нельзя. Я же беспокоилась о том, что Юань Шуай головой ушибся, когда я сбила его с ног. А от этого температура не поднимается. «Да отпусти ты его!» Занервничала пылинка и попыталась выдернуть своего жениха из-под меня. Естественно, безрезультатно. Особенно, когда Юань Шуай не слишком явно, но для меня заметно, попытался уклониться от её рук. «Нет, безобразие какое-то. Надо пылинки лотос чинить. Иначе такими темпами...» Я задолбаюсь еще и свадьбу устраивать для этой парочки. «Дурында! Не его тащи, а меня!» Безлобно ругнулась я, выразительно строго посмотрев сначала на Юань Шуая, потом на встрепанную Лан Линь и на невозмутимого, как всегда, Дасьона. «Помогите мне подняться!» а «Ашуай, отпусти, пожалуйста!» Лис домашний отпустил, но как-то очень неохотно, за что заработал сразу три хмурых взгляда. От пылинки, от медведя и от меня. Но ему кажется, было всё нипочём. После того, как я с него слезла, Юань Шуай бодро вскочил и первым делом попытался отобрать у меня рюкзачок, под предлогом того, что девушкам тяжести носить не пристало. Еле отбившись от его галантности, я выдохнула и мысленно озадачилась. То есть добро рюкзак видит. Это только главзлу не показывают. А как рюкзак их различает? «Ну и чего ждём?» Поскольку пылинка демонстративно дулась, а парни просто молчали, инициативу пришлось брать в свои руки, наплевав на то, что она почти всегда наказуема. «Эти, которые меня в плен взяли, они уже вошли в лабиринт? Да? Ну так и вам пора». «Нам?» — сразу уловила главная ланлинь. «То есть ты не пойдешь?» И все трое дружно вытаращились на меня. Я вздохнула, осмотрела все добро от сапог до заколок в волосах, Вздохнула еще раз и удрученно резюмировала. «Куда я от вас денусь? Потеряйтесь опять по дороге. Дольше будет искать».